«Амал!» Я сидел весь день и безумно пялился на пустыню за окнами, сам опустошенный настолько, что даже говорить не хотелось. Сердце перестало биться в груди, не стало надобности дышать. Она пришла поздно ночью. Я думал, не придет, но Мальва думала иначе, как и всегда. «Привет!» — прошептала, стоя на пороге. Она так и осталась в футболке Ярика. А я только сейчас заметил, насколько светлой стала ее кожа в том мире без солнца. Проследил, как она прошла босиком по комнате и неожиданно уселась у меня в ногах. «Мы ведь не сможем, как раньше, да?» — посмотрела на меня снизу. «Нет», — собственный голос показался чужим. «Мама говорит, что моему зверю видней». Я вздернул бровь и усмехнулся. Когда ты пришла ко мне сегодня, кошка, я подумал, что ты собираешься меня убить. И мне стало так хорошо, что не придется смотреть на твое счастье с другим. Счастье с другим отменилось, пожала на плечами, не спуская взгляда с меня. Я пришла к тебе. Я спустился с дивана и сел рядом, чтобы посмотреть ей в глаза. «Прости за все, что я сделал», — прошептал ей хрипло. «Позволь мне быть рядом». «Давай не будем делать вид, что ты один виноват». Так знакомо вспылило, что я едва не улыбнулся, но вовремя сцепил зубы. «Это я тебя бросила, хотя не должна была. Наверное. Я не знаю, Амал. Ни хрена не знаю». Ох уж этот Питер. Я все же не сдержал смешок. Потом осторожно вскинул руку и заправил ей прядь за ухо. А она склонилась ко мне и уперлась лбом в грудь, вздыхая. Непривычно было снова держать ее в руках. Слышать, как бьется ее сердце, и мое собственное снова спешит за ним. Это ни с чем не сравнить. Хорошо, что у меня это заняло не сто лет. Понять, что я без нее совсем не тот, кем хотел бы себя видеть. Мне не нужно выбирать. Азул был прав. Я поднял ее на руки, отнес на диван и, устроившись с ней удобнее, прикрыл глаза. Нет, чувство было таким, будто не держало ее сотню лет. Она стала чужой и от этого казалась ближе. Такой незнакомой и родной, что становилось привычно страшно. Но я уже знал, что без этого никак. Я всегда буду рваться между тем, чтобы быть повелителем и ее мужчиной, балансируя на этом лезвие бесконечно. Но другого мне больше и не нужно.